Глава 12. БОБ. 17 августа, 2133 год. Я вышел на поверхность после 18 часов 26 минут чтения книг, библиотеки и документации по проекту. Я догадался заранее настроить прерывание на тот случай, если кто-то со мной заговорит. Включив камеру, я увидел очень расстроенного доктора Лендерса. «Только что произошло еще одно нападение», — сказал он дрожащим голосом. «Кто-то пытался взорвать несколько критически важных компонентов. Это им не удалось, но четверо моих сотрудников погибли. Мы перебираемся в запасной оперативный центр». «Как там у вас дела с чтением?» Последнее предложение было настолько не связано с темой разговора, что мне пришлось прокрутить в мозгу несколько последних секунд разговора и подумать, не пропустил ли я чего-нибудь. À... — Нормально, док. À... — А почему вы спрашиваете? — Мы переносим запуск. Это означает, что последнюю часть знаний вам придется усвоить в полете, скажем так. — Вот черт. À... — Ладно, док. Что вам от меня нужно? «Я сбросил вам файл. Прочтите его немедленно, а затем мы создадим вашу архивную копию, уже с усвоенными знаниями. Выключим вас и физически переместим на корабль». «Физически? Серьезно? Вы никогда не слышали про FTP? Данный метод сработал бы еще пару недель назад, но потом вас взорвали. Откуда, по-вашему, взялась запасная машина?» «Ой, они доставили матрицу с корабля?» Это и была запасная копия. «Боб, техника, связанная с репликантами, стоит дорого. Вы работали с теми самыми интерфейсами, которыми будете пользоваться в полете. До сих пор они были подключены к симуляторам. Пожалуйста, прочтите документ, сообщите об этом мне, и тогда мы начнем». Доктор Лендерс сел, положил руки на стол, сцепив пальцы и посмотрел на меня. «Боб». Все разговоры, скорее всего, прослушиваются. Это единственный безопасный способ передать вам информацию. Очень велика вероятность того, что на борту «Парадиза-1» установлен механизм самоуничтожения. Снабжен ли он часовым механизмом или активируется извне, мы не знаем. Проект предусматривает ограничение вашей способности изучать себя. По моему приказу, команда отключила эти ограничения. Вы сможете изучить все проводку, структуру, оборудование, программы. Ключи от вашей операционной системы перечислены в конце данного документа. К сожалению, это также позволит вам обойти программы, которые мы встроили в ваш код, чтобы обеспечить выполнение задач, связанных с данным проектом. Я общался с вами и поэтому уверен, что вы исполните свой долг добровольно, ведь это в ваших интересах. После отключения мы доставим вас на орбиту и установим в парадиз 1 Затем начнется обратный отсчет. В случае необходимости его можно игнорировать. Удачи, и хоть мне и неприятно это говорить, Бог в помощь. Доктор Лендерс. К письму были прикреплены несколько приложений, в том числе краткое описание моей миссии, а также ключи доступа к оперативной системе. Я просмотрел все, пытаясь найти в них какие-либо проблемы, а затем удалил оригиналы. Готово. Доктор Лендерс вздрогнул от удивления. Вероятно, я отсутствовал всего несколько миллисекунд. Он взял в руки планшет и ткнул в него пальцем. Я проснулся в темноте. Я отправил запрос Гуппи. Отчет о состоянии. Интерфейс термоядерного реактора готов в норме. Интерфейс инерционного двигателя готов в режиме ожидания. Генератор прямоточного двигателя — готов в режиме ожидания. Системы связи и внешние датчики готовы в режиме ожидания. Внутренние системы готовы в норме. Производственные системы неактивны, упакованы для перевозки. Системы бродяги наниты неактивны, упакованы для перевозки. Стартовые системы готовы, запуск через 04 12 -13. Я подал запрос на внутренние системы и узнал, что в их число входит несколько библиотек внушительного объема, о существовании которых я даже не подозревал. Изучив стартовые системы, удостоверился в том, что в них заложен выбранный мной курс к Эпсилону Эридана. Любопытно. Скорее всего, правительство Веры решило, что все остальные отправятся к Альфе Центавра. Оружия у меня нет, а значит, нет и шансов в противостоянии с несколькими противниками. Я убедился в том, что могу полностью взять управление на себя и в том числе отсоединить крюки, которыми я был прикреплен к космической станции. В памяти всплыли слова доктора Лендерса о том, что обратный отсчет можно игнорировать. Может, просто взять и отчалить? Но если нет какой-то видимой угрозы, то все решат, что я вышел из-под контроля, и тогда все шишки посыплются на доктора Лендерса. Он всегда был со мной честен. Я не хотел его подводить. Я включил связь, и на меня сразу хлынули потоки звука из шести внешних аудиоканалов. Видеоканалы тоже были, но они работали менее активно. На экранах я увидел что-то похожее на просмотровые залы с рядами стульев. Вероятно, в момент запуска там будет сидеть публика. Я увидел «Парадис-1» и космическую станцию, к которой он пристыкован. Еще две камеры показывали центр управления полетом, и вип-ложу, практически пустую. Я изучил корабль, в котором находился, точнее, корабль, в который я превратился. Это был модифицированный межпланетный грузовой корабль, который разрезали пополам вдоль длинной оси и установили кольцо двигателя всплеск. Термоядерный двигатель убрали, заменив его дополнительными холодильными установками для огромного реактора. Иллюминаторы закрыты. Логично. «Сидеть в кресле пилота я не буду, так что окна стали бы слабым местом корабля». Честно сказать, красотой корабль не отличался. Ни классических линий «Энтерпрайза», ни гладкой аэродинамической формы космического шаттла. В поперечном сечении он представлял собой эллипс. Я заметил множество шлюзов и грузовых люков. Ходовые огни по морской традиции были красными и зелеными. Трехмерность космических путешествий — обозначили третьим цветом индикаторов — голубым. Когда на корабль установили двигатель «Всплеск», генератор прямоточного двигателя и все остальные штуки, которые нужны зонду фон Неймана, на борту осталось совсем мало места для чего-то еще. Ну, к примеру, оружие. Оружие для борьбы с противником, у которого оно, вероятно, будет. А также всем остальным, на что я могу наткнуться. Становилось все более очевидно, что вся работа над проектом Парадиз велась в попыхах с использованием того, что оказалось под рукой, лишь бы побыстрее. Я начал понимать, как чувствует себя кусок хлеба, попавший в тостер. Но об этом доктор Лендерс меня предупреждал. Меня установили в «Парадис-1» и скоро запустят к звездам. А у меня до сих пор не было полной картины происходящего, и я еще не завершил свое обучение. Я решил, что мне придется нырнуть в это дело с головой, Настроив условия прерывания в гуппе, я начал искать программу полета. Очень быстро мне удалось найти кое-что полезное. Оказывается, на парадис 1 у меня есть способность изменять мое личное чувство времени. Я мог ощущать время в интервале от одной минуты личного времени за каждый календарный год до самой высокой частоты, которую поддерживало мое железо. Я выкрутил эту настройку до максимума и увидел, как реальное время, Замедляется почти до нуля. Источником энергии для корабля служил термоядерный реактор. Хотя на борту имелся запас водорода, топливо корабль будет добывать в полете из межзвездного пространства. Однако собранный водород не будет использоваться для движения. По крайней мере, не в традиционном смысле слова, никак реакционная масса. На Парадизе-1 была установлена инерционная система, двигатель-всплеск. Я подавил вздох. Эти люди просто повернуты на аббревиатурах. Я еще не разобрался с теорией, но, кажется, этот двигатель каким-то образом давил на структуру пространства. Почитать об этом. Еще один пункт в списке дел. Поступил запрос по одной из подсистем связи. Я замедлил время до реального и принял ссылку на голосовой канал с центром управления станцией. «Парадис-1, это ЦУС. Пожалуйста, подтвердите получение программы полета. Ага, она тут у меня. Голос в другом конце канала потрясенно умолк. Я представил себе, что ухмыляюсь. «Э-э-э... Парадис -э, 1. Вы слегка отклонились от протокола. Правда, что ли? Извините, ЦУС. Но этому меня должны были учить на следующей неделе. Боюсь, что с протоколом мы будем разбираться по ходу дела. По ходу дела? Ясно. Парадис 1. До запуска чуть более 4 часов. Официальная болтовня пройдет в следующие интервалы. Инструктаж длился почти 10 минут. Чтобы не сойти с ума, я замедлил свои внутренние часы так, чтобы ЦУС стал похож на раздраженную белку. Как только ЦУС отключился, я выкрутил свою частоту до максимума, надеясь выиграть побольше времени для подготовки. Но бывают дни, когда весь мир против тебя. Почитать мне не удалось. Пришло еще одно радиосообщение. Тактовую частоту я установил такую, что в канале все еще гудело первое слово. Когда я сжал его и включил снова, то узнал голос доктора Лендерса. Слово было «ракеты». Э -э -э, варианты предложений, которые начинаются со слова «ракеты» и обозначают что-то хорошее? М -м Нет, ничего не приходит в голову. Внешние датчики засекли два объекта, которые с большой скоростью приближались к моему предполагаемому вектору запуска. Вероятно, так им будет легче перехватить меня, если я стартую раньше. Это была разумная и предсказуемая тактика, но я не собирался действовать предсказуемо. Потратив целых пять миллисекунд на обдумывание вариантов, я составил приблизительный план. К счастью, корабль давным-давно подготовили к запуску, и он мог стартовать в любое время. Я отстрелил крюки, и включил все системы управления полетом. А затем, ожидая, пока физическая реальность догонит мои распоряжения, я поискал в библиотеках информацию о приближающихся ракетах. Библиотеки выдали мне три возможные модели с похожими полетными характеристиками. Я выбрал наиболее пессимистичную модель и рассчитал траекторию взлета так, чтобы ее угол к вектору ракет был как можно ближе к 180 градусам. Как только датчики показали, что расстыковка произошла, я немного ускорился, настолько, чтобы отойти от станции, а затем повернул корабль и раскочегарил реактор до максимума. Это не очень полезно для запасов топлива, но если меня разорвут в клочья, будет еще хуже. Когда мощность реактора вышла на нужный уровень, я включил максимальное ускорение. Корабль рванул от станции в направлении противоположном предполагаемой траектории запуска. Первая ракета пролетела мимо меня, не сворачивая. Я вдруг понял, что она была наведена на космическую станцию. Вторая ракета изменила свою траекторию, чтобы следовать за мной. Если опубликованные характеристики реактора и двигателя всплеск не соответствуют действительности, если мне не удастся развить необходимое ускорение, то ракета меня догонит. И тогда, парадизу один, конец. И мне тоже. Пока корабль набирал скорость, я посмотрел, как идет расшифровка голосового сообщения. Теперь оно уже звучало так. «Ракеты летят в вашу сторону! Уходите!» Я проверил ускорение с помощью суддара, следя за тем, как увеличивается расстояние до станции. Расчеты показали стабильные 2,5 G. Двигатель «Всплеск», похоже, действовал на весь корабль, поэтому замерить ускорение изнутри я не мог. Космическая станция открыла огонь по приближающейся ракете из чего-то похожего на орудие Гатлинга. Надеюсь, персонал станции знает, что делает. Ведь если пули выйдут на периодическую орбиту, то рано или поздно вернутся обратно. Картинку одной из камер залила вспышка. Где-то вдали произошел взрыв. Это не могла быть одна из двух оставшихся ракет, потому что я все еще за ними следил. Я быстро провел расчеты и понял, что взрыв произошел вместе пуска ракет. Кто-то уложил стрелка. Вторая вспышка свидетельствовала об уничтожении ракеты, которая летела к космической станции. Все это было очень интересно и увлекательно, но у меня на хвосте по-прежнему висела ракета. Если у меня хватит времени, то я смогу от нее оторваться. Потратив еще миллисекунду на вычисление, я выяснил, что я почти могу от нее оторваться, а этого, к сожалению, было недостаточно. Обычно против ракет применяют дипольные отражатели, но я сомневался в том, что на борту корабля есть что-либо подобное. У меня были шесть горнодобывающих беспилотников, каждый из которых оснащен собственным маленьким двигателем «Всплеск». Ну ладно, может, я тогда дам ракете другую цель, которую можно взорвать? Я активировал и отстрелил два таких беспилотника, приказав им протаранить ракету. Пока они летели к моей преследовательнице, я сориентировал их в направлении «голова-хвост». Если первый беспилотник не уничтожит ракету, то у второго будет больше информации, которая поможет ему точнее навестись на цель. Успею ли я запустить другие беспилотники? Если эти не помогут, я не знал. Позади корабля возникла яркая вспышка. Какого дьявола? Это не ракета. Она приближается по другой траектории. Подождав, пока восстановятся камеры, я снова проверил изображение. Станция превратилась в увеличивающееся облако из быстро остывающих обломков. Голосовое сообщение доктора Лендерса все еще поступало. Значит, он, по крайней мере, находился не на станции. К сообщению теперь добавилось как можно быстрее. И вы видите из строя, как могла взорваться станция. Ведь все ракеты учтены. Кстати, я посмотрел в зеркало заднего вида, в котором беспилотники как раз приближались к своей цели. Ракета уклонилась от первого беспилотника, и я понял, что она оснащена каким-то искусственным интеллектом. Но в результате маневра ей пришлось сделать поворот. Второй беспилотник врезался в нее под углом, и взрыв уничтожил оба устройства. Быстрая проверка показала, что «Парадис-1» не получил никакого ущерба в ходе этих волнующих событий. Я убедился в том, что все грузы по-прежнему надежно закреплены на своих местах, а затем дослушал сообщение доктора Лендерса до конца. «Ваш радиопередатчик. Где-то в нем дистанционный взрыватель». «Да, это нехорошо в квадрате». Я немедленно выключил передатчик и для надежности убрал еще и параболическую антенну. С помощью судара я просканировал большие расстояния, чтобы обезопасить себя от новых сюрпризов. Квадрат, который расчистили перед моим запуском, теперь напоминал потревоженный улей. Я обнаружил не менее полудюжины кораблей, которые моя библиотека определила как военные. Я также заметил около десятка более слабых сигналов, двигавшихся с большой скоростью, Скорее всего, это другие ракеты. К счастью, они больше интересовались друг другом, чем мной. Итак, кто-то пустил в меня пару ракет, кто-то еще выстрелил по ним, кто-то третий выстрелил по космической станции, и теперь здесь началось что-то очень похожее на морское сражение. Упс, пора валить, пока обо мне забыли». Я снова загрузил изначальный стартовый маршрут и уменьшил ускорение до более приемлемых 2G. Это все равно больше, чем предусматривал план, и позднее мне придется как-то компенсировать растраченное топливо. С облегчением вздохнув, мысленно, я начал свой путь к Эпсилону Эридана.